Глава 84 Идея Рокси такая возмутительная и диковина, такая дерзкая и смелая, что она совершенно точно не может сработать. Но это моя единственная и последняя надежда. Мы украдем лодку. Говоря мы, я в основном имею в виду себя. В маленькой гавани, где кипит жизнь, летом среди людей.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 Она пришвартована на последнем причале, ближайшем к выходу из гавани. Что хорошо, но до нее надо долго идти мимо остальных яхт, что плохо. Меня заметят. Мне придется миновать дюжину людей, которые знают и друг друга, и остальных моряков, и остается только надеяться, что на меня не обратят внимания. Вот это, говорю я Эйдену и указываю на яхту, над кормой которой развивается маленький пиратский флаг. Эйден не отвечает. «Ты слышал меня?» «Слышал. Ты уверен, что нужна именно эта?» «А что? С ней что-то не так?» «Это яхта моего дяди Джаспера», — говорит Эйден.